Он зашёл за калитку. Никакой собаки нет. И не было, догадалась Галя. Просто кто-то решил нам помешать. Вот и всё. А я знаю кто, закричал Гена. Эта старуха Шапокляк, больше никому. Из-за неё мы целый вечер не работали. А завтра она ещё что-нибудь придумает, вот увидите. Завтра она ничего не придумает, твёрдо заявил Чебурашка. Он стёр первую надпись и написал на заборе: "Осторожно, злой Чебурашка". Затем он выбрал длинный и толстый шест и прислонил его к калитке изнутри. Если бы кто-нибудь теперь приоткрыл калитку и сунул туда свой любопытный нос, шест непременно щёлкнул бы его по голове. После этого Галя, Гена и Чебурашка спокойно разошлись по своим делам.